Глава одиннадцатая. «Ира, ты что делаешь?» Недоуменно спросил Евгений, вернувшийся от врача. «Собираю вещи, прости». Девушка продолжила укладывать чемодан. «Знаешь, я подумала...» Она со вздохом опустилась на кровать. «Я хочу поставить наши отношения на паузу». «В каком смысле на паузу?» Молодой человек не мог понять, что она пытается сказать. «Проще говоря, ты меня бросаешь?» Женя продолжал стоять в дверях спальни. «Нет, Женя, нет, ты не прав». Брюнетка со стильной короткой стрижкой вновь поднялась на ноги. Подойдя к парню, положила руки ему на грудь и продолжила. «Как же тебе объяснить?» «Как есть, так и объясняй». Осторожно убрав ее руку, Женя прошел в спальню, сел на край кровати. «Ты уходишь, я понял». Понять не могу, почему. Я устала. Она отвернулась, лишь бы не смотреть в его холодные серые глаза. Это твоя травма. Полгода по врачам. Больница. Так, стоп. Евгений поднял руку, прерывая поток слов. Какие врачи и больницы? Я там месяц всего провел, и теперь хожу уже даже без трости. Колено устает от нагрузки, но еще месяца три-четыре, и все будет в норме. «Ну в какой норме, Женя?» Ирина будто хотела его убедить, что все гораздо серьезнее, чем есть. «Врач разрешил вернуться в сборную?» С надеждой спросила она. «Ира, ну ты же прекрасно знаешь, что вернуться в профессиональный спорт я не смогу». Парень потер руками лицо. Тяжело осознавать, что сошел с дистанции на самом пике карьеры. Планы на сезон, на будущее, все полетело к чертям. Он даже напился и подрался, отмечая это событие. Только любительские игры, и то с перерывами. Ира всхлипнула. Женя ей очень нравился, можно сказать, она его почти любила. Но быть девушкой именитого спортсмена, возможного олимпийского чемпиона, или девушкой бывшего спортсмена с неясными перспективами – это две большие разницы. А молодость так быстро проходит. И чем ты дальше будешь заниматься? Она не хотела спрашивать, но вопрос вырвался сам. «Что еще будет приносить столько денег?» «Столько? Не знаю. Скажи честно, тебя только это волнует, да?» Парень смотрел серьезно. За прошедшее со дня травмы время он многое понял, но как-то не очень хотелось верить. Ирка была красивой, моделька. Высокая, фигуристая, стильная. Они познакомились четыре года назад на вечеринке, Улыбчивая брюнетка ему сразу понравилась. Мило улыбалась, расспрашивая, как он достиг таких высот. Открытая, веселая, раскрепощенная. Их сблизило желание получить от жизни все, сделать успешную карьеру. Женя охотно рассказывал, как много тренируется, что уже вполне успешен, купил квартиру в Москве. За чемпионат мира всей команде подарили джипы. Девушка смотрела с восхищением и рассказывала, что приехала меньше года назад, но уже заключила контракт с одним из модельных агентств – крупным и успешным. Женя пригласил ее на следующий день в итальянский ресторан в центре Москвы. Ирина выглядела с ног шибательно. Они вполне приятно провели время, и вот уже в соцсетях стали появляться совместные фото. Ирине невозможно было не очароваться. Как-то быстро их стали считать парой, и все говорили, что вместе они очень красиво смотрятся. «Он – успешный спортсмен, надежда и опора команды, а она – вполне востребованная модель, правда, заграничных контактов ей не предлагали. Это только пока». Улыбаясь, отвечала девушка, надеясь выйти на мировые подиумы. Им было хорошо вместе. По крайней мере, Жене казалось, что он любит Иру, а она – его. Ведь четыре года – это большой срок. Холодов даже собирался сделать ей предложение и кольцо купил. Только вот крайне неудачная травма отправила его в больницу вместо медального пьедестала. Команда выиграла ту игру, получив золото чемпионата. Да он и не сомневался, что так будет. Хотел красиво предложить Ирине руку и сердце. Пусть фанаты видят, как он счастлив. Большего и желать нельзя. Признание спортивных заслуг, достаток, красивая жена и глупое стечение обстоятельств. Ира приезжала в больницу каждый день, говорила, что безумно скучает, привозила витамины. Поддерживала, как могла, надеясь вместе с ним на скорейшее восстановление. Все было нормально, пока ждали окончательного вердикта комиссии. Только вот месяц назад ему сказали, что с профессиональным волейболом придется расстаться. Ира расплакалась, когда узнала об этом. Женя подумал, что девушка так сильно переживает за него, но дальше все покатилось коту под хвост. И теперь он окончательно убедился, что переживала она больше за себя. Этот месяц вышел напряженным, но парень еще надеялся, что они смогут все наладить. «Так почему ты меня бросаешь?» Снова спросил Евгений, так и не дождавшись ответа на предыдущий вопрос. «Может, я и не Нобелевский лауреат, но и не круглый дурак?» «Мне нужно подумать!» Вспылила Ирина. Холодов ее полностью устраивал. Раньше. «Обратно домой она не поедет». А тут наклюнулся один вариант. «Я... мне поступило предложение о работе, очень выгодное. Второй раз такого шанса может и не выпасть». «Поэтому ты решила сбежать, пока меня нет дома?» Евгению начал надоедать этот фарс. «Боишься, что теперь я не смогу содержать эту квартиру и машину, да?» «Нет». Она отвернулась. Лгала. «Именно этого и боялась». Часть контрактов была ее только потому, что она считалась девушкой знаменитого спортсмена. А эта травма может перечеркнуть все ее попытки выйти на совершенно новый уровень. Как раз подвернулся один. Человек, который поможет. «Женя, я не виновата, что твоя травма и моя новая работа так совпали». Ирина решила перейти в нападение, которое, как известно, лучшая защита. «И ты все равно собрался съездить к родителям». «И ты со мной ехать не хочешь» констатировал он факт. «Я не могу. Говорю же, новый контракт. После случившегося нам нужно прийти в себя, отдохнуть», тараторила девушка. «Ира, ты себя слышишь? Где ты набралась этой хрени?» Холодов начинал злиться. «С чего ты устала? Я же не лежачий был». Он бил словами прицельно, не давая шанса увильнуть. «Пусть хоть сто раз скажет, что это просто перерыв. Уверен, убегает». Испугалась, что красивая жизнь закончится. Можно подумать, ему не жаль. Еще как жаль! Еще и тридцати нету, а уже карьера закончена. Теперь нужно думать, чем заниматься дальше. Вряд ли светит продление рекламных контрактов. Найдут другого. В этом Женя даже не сомневался. Век спортсмена недолог, но он думал, что есть еще несколько лет впереди. Успеет и занятия найти, и денег отложить. «Женя!» Брюнетка шокированно распахнула глаза. «Ты несправедлив! Я тебя люблю, ты же знаешь!» «Поэтому бросаешь, как только оказался неудел!» Он сверлил Иру тяжелым взглядом. «Нет, я, знаешь ли, не очень-то и удивлен!» Невесело усмехнулся. «И даже скандал устраивать не буду!» Женя, встав с кровати, вышел из комнаты и вернулся через несколько минут, держа в руке черную бархатную коробочку. Я удивлен, почему решил сделать тебе предложение. Когда девушка, вздрогнув, обернулась, открыл коробочку и достал кольцо. «Вот, купил, чтобы попросить тебя стать моей женой после той самой игры». Ира стояла, оцепенев. За Холодова она бы вышла замуж, потому что красавец, обеспечен, вхож в крутые тусовки. И сейчас пыталась сообразить, стоит ли остаться или все же уходить, как собиралась. Жена — это ведь совсем другое дело». Пока она решала, лучше синиться в руках или попытаться ухватить журавля в небе за хвост, парень прошел мимо нее к окну и открыл его. Девушка запаниковала. Ей показалось, что он сейчас сиганет с восемнадцатого этажа. Не успела даже шаг сделать в сторону спортсмена, как он взял кольцо и выкинул его, ставя точку в этом разговоре. — Что ты наделал? — испуганно произнесла Ирина. — Такое красивое было! — Да, и довольно дорогое. Женя закрыл окно и снова сел на кровать. Выкинул пять штук баксов. Просто пожал плечами. Продолжай собираться и ключи оставить не забудь. Не знала, что ты такой мелочный. Зло сверкнула глазами брюнетка. И пусть у нее рыльца в пушку, сжигать мосты она не собиралась. Вдруг не выйдет. Но Холодов всегда был очень упрям. «Ты же прекрасно знаешь, что выгодные контракты запрещают личную жизнь». «Женя, почему ты вынуждаешь меня бросить любимое дело? Я не виновата, что ты получил эту травму и не можешь больше играть в волейбол!» Одинокая слезинка покатилась по ее щеке. Пусть чувствует себя виноватым, тогда проще добиться желаемого результата. Виноватым мужчины легче манипулировать. Не был бы Холодов еще таким твердолобым. У нее никак не получалось вывернуть разговор в нужное русло. А тут эта новость о предложении выбила из колеи. Ирина попробовала зайти с другой стороны. Присев рядом на кровать, мягко произнесла. «Съездишь к родителям, отдохнешь. Сам же говорил, что давно нормально вырваться не мог. Я все равно не могу уехать из Москвы с тобой на пару месяцев». Погладив парня по плечу, продолжила. «Вот и отличная возможность проверить наши чувства». «Да нечего тут проверять!» Женя передернул плечами. «Ты правда не понимаешь, что сейчас разыгрываешь дешевый спектакль? Ира, очнись, не нужно строить из себя жертву!» Вдруг стали невыносимы ее прикосновения. «Да, большой любви между ними не было, но к чему это вранье? Ну, хочет уйти, пусть уходит. отпустят спокойно, только пусть не врет. Уж лучше сейчас, чем потом начнет пилить, если вдруг не получится поддерживать прежний уровень жизни». Не настолько он наивен, чтобы верить в долго и счастливо. «Я не строю с себя жертву!» Ира вскочила на ноги. «Я просто пытаюсь не ранить твои чувства. Неужели так сложно подождать пару месяцев, пока я отработаю этот контракт? Но для тебя важен только ты!» Прокричала она. «Ой, да иди уже!» Махнул рукой Холодов. «Только совсем иди, без всяких пауз». «Если тебе это так важно, то можешь сказать, что я не оценил твоей преданности, у меня депрессия, я тебя бросил. Или что расстались по взаимному решению, мне все равно». И ему действительно было все равно. Женя даже сам этому удивился. Ни обиды, ни злости, просто пустота. При мыслях о волейболе хотелось все крушить и ругать судьбу злодейку, а тут как-то успокоился. В принципе, он весь месяц ожидал чего-то подобного. «Все-таки хорошо, что я не успел сделать тебе предложение». Выдохнул облегченно, когда девушка у порога отдавала ему ключи от квартиры. Ответом была с грохотом закрывшаяся дверь.